И грохот цепей на Кинкаде поднимали якорь. Минуту спустя вода забурлила под ударами винта, и матрос увидел, что проход медленно поворачивает к выходу из гавани. Едва он взялся за весло, чтобы плыть к берегу, как с палубы прохода донесся отчаянный женский крик. Он услышал неясный шум борьбы, и затем все стихло. «Черт возьми!» — проворчал матрос с негодованием. «Работу перебили. Не сумел я воспользоваться случаем». Взобравшись на проход, Джен Клейтон нашла палубу совершенно пустой. С минуту стояла она озадаченная, где же ей искать сына и мужа. Она заметила большую каюту, наполовину возвышавшуюся над палубой, и смело бросилась туда —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 «Где же я еще искать?» Охваченная все возраставшей тревогой за сына и мужа, она даже не почувствовала, как начал подрагивать весь корпус судна и не обратила внимания на шум машины, пущенной в ход. Еще одна каюта оставалась необследованной. Она приоткрыла дверь, но навстречу ей выскочил какой-то смуглый мужчина, грубо схватил ее за руку, он втащил ее в каюту,